Десятый. Захват. Машина BMW купе 4 модели словно белая чайка мчалась по мокрой дороге. Влас старался не выделяться из общего потока, поэтому выбрал эту марку. На вид машина не так уж и сильно отличалась от стандартной модели, но ее движок в 306 лошадиных сил делал из этой крошки настоящего монстра. А какой плавный ход! Воздух и сиденья, с которых не хочется вставать. В автопарке у Власа был не один десяток раритетов. Но где на них ездить? Вот он и задумал построить вокруг своей крепости круговую дорогу. Но сейчас машина мчалась навстречу. Знал, что его обложили со всех сторон. Странно, что инквизитор еще не поймал. Может, не старался? А может, не настолько всемогущий, как о нем думал? Мысли успокоились, но ненадолго. Прямая дорога, Мичуринский проспект, слева большой Очаковский пруд, храм иконы Божьей Матери, неопалимая Купина. Здесь Влас еще в детстве гулял с мальчишками. Они шли вдоль проспекта и, дойдя до парка Олимпийские пруды, разбегались по детским площадкам. Удар в машину был настолько сильным, что его БМВ подлетело в воздух. Сделала неуклюжий кульбит и, завалившись на бок, заскользила по асфальту. Он не думал, что все так закончится. Донесся визг тормозов, стекла рассыпались, словно горсть бриллиантов. Водители уже пытались отстегнуть, бежали с огнетушителями. Откуда-то появилась полицейская машина. «Они меня все же достали» подумал Влас, наблюдая за тем, как вокруг его машины суетились люди. Вот подъехала скорая, выбежал человек с чемоданчиком, появились носилки. «Лежите спокойно, не шевелитесь, возможно, повреждение позвоночника. Мы сейчас закрепим шину, все хорошо. Что-то болит?» Мужчина, которого достали с заднего сиденья, был весь в крови. Он постарался что-то сказать, но губы ему не подчинялись. Девушка взяла его руку, чтобы проверить пульс, но вместо этого быстро защелкнула браслет Пеос. Осторожно взяли и положили на носилки. Уже через несколько секунд пострадавший в аварии мужчина был в машине скорой помощи. «А вы куда?» – возмутилась девушка, видя, что в машину садятся два спортивного телосложения мужчины. «Мы с ним, без него никак». «Кто вы такие?» «Это вам не такси, нужно в больницу, он...» «Езжайте!» – приказал один из них и захлопнул за собой дверь. «Ладно, сядьте и не мешайте». Как только машина скорой помощи тронулась, второй доктор, что стоял у приборов и что-то там настраивал, резко повернулся, раздались глухие выстрелы. «Что вы наделали?» – закричала Валя, видя, как охранники тут же упали на пол. Жевы. «Это вы специально их посмотрела на мужчину, что лежал на носилках?» «Что с ним?» «У него все нормально. Это контузия от удара, небольшой ушиб от подушки безопасности. А кровь – это разбитая бровь и губа. Ты сама как?» «Хорошо», – ответила и, достав полотенце, стала вытирать им окровавленное лицо. «Еще пару минут, свернем в сторону Колизея, И будем уходить. Готово?» Да, ответила Валя и на всякий случай проверила браслет на руке арестованного. Влас давно все просчитал, знал, что это произойдет и будет именно сегодня. Видел, как подлетела в воздух его машина, обрадовался, что его расчеты не подвели, а ведь еще сомневался. Услышал грохот, визг шин. А после крик людей. Он в своей машине, что была припаркована около остановки музея обороны Москвы, и все прекрасно видел. Прохожие остановились и стали подтягиваться к месту аварии. «Все предсказуемо», – подумал, и уже хотел завести двигатель, как в окошко машины постучал курьер Яндекс Еда. «Извините, не подскажете, где тут Олимпийская деревня?» «Что?» – не расслышав, открыл окно. «Тут должна быть Олимпийская деревня, и там концертный зал Рахманинова. А, это надо свернуть вглубь, а уже там...» Влас был в хорошем настроении, теперь инквизитор отправит в тюрьму времени его двойника. А он останется тут, приживется и начнет все с самого начала. Тогда его уже никто не достанет. Ян ждал этого момента. И как только открылось окно, выхватил пистолет Тикан и моментально всадил в тело Власа полную обойму дротиков. Ян знал, все, что произошло на дороге, это спектакль, только для одной цели, чтобы Влас расслабился и дал себя захватить. Уже через секунду защелкнул на запястье Власа браслет для синхронизации. Еще настраивал его Как услышал глухие выстрелы, охрана Власа, так же, как и он сам, расслабилась, посчитав, что опасность миновала. Ян резко присел, уже два раза умирал и не хотел, в третий раз. И вдруг откуда-то появилась помощь. Девушка в синей ветровке, не обращая внимания на ошарашенных зевак, жала на курок пистолета, выпуская одну пулю за другой. Ему нужно было время, чтобы браслет на руке Власа считал ДНК и синхронизировался с сердечной мышцей. «Я ухожу», как только все было сделано, Ян совершил провал. Девушка в синей ветровке растерялась. Ей было сказано, как объект исчезнет, уходить, но не думала, что таким образом. На всякий случай девушка заглянула в машину и, убедившись, что там никого нет, бросилась в сторону людей, что окружили место аварии. Ян знал, куда идет. По плану, он должен был вернуться в свое время, и уже оттуда арестанта отправят в прошлое. Но Валя, просчитав комбинацию исхода, пришла к мнению, что камень, брошенный во времени, все равно упадет, значит, есть кто-то еще. Ян совершил первый переход, а после еще и еще. Не знал своего предела. Ушел в прошлое за барьер сдвига. Влас пришел в себя, когда упал на влажную от росы траву. «Мальчишка, ты кто такой?» Я инквизитор. Хотя Ян знал, что он только ученик, но ему так хотелось произнести это слово. Черт! Не надо дальше! Ты пройдешь точку невозврата! Лучше так, чем оставить тебя в нашем времени. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о со стоном выдохнул Влас. Ты Малинин Влас Александрович, осужден в тюрьму времени. Это ошибка. Ты не того взял. Я не он. Ян подошел к испуганному мужчине, приложил датчик, что достал из кармана, и на всякий случай проверил ДНК осужденного. Загорелся зеленый сигнал. «Ты на Кипре оставил много следов. Это ты, Малинин Влас, и останешься тут». «Тут?» Ян быстро снял с запястья Власа браслет Пеус и, отойдя на безопасное расстояние, положил его в карман. «Нет, нет, это все неправильно». «Тут вообще все неправильно, все! Я ведь ни при чем, это все он, он!» «Кто?» – стараясь дышать спокойно, спросил Ян. «Ты не задавал вопрос, откуда у тебя этот браслет? Ведь и не из вашего и не моего времени. Подумай, откуда?» Ян спрашивал у архивариуса, но тот только пожимал плечами. Сейчас 6600 год, а от рождения Христа – 1092. Скоро на этом месте появится город Кучков. Его позже назовут Москвой. Тут нет ресторанов и отелей, нет машин. Тебе придется научиться все самому делать. Можешь податься в Киев. Я ухожу. Нет, стой. Прошу тебя, прошу. Ты не ответил, кто он. «Не знаю. Просто не знаю. Это было так давно, что уже думаю, мне это приснилось. А может, это все сон? Ты не задумывался над этим?» Я открыл свой заплечный кейс, что обычно используют для доставки еды, и стал вынимать вещи. «Это тебе для начала термобелье, обувь, набор ниток, иголок, ножек, топор, веревки». Огниво, «А, еще вот!» Бросил ему пакет. «Что это?» «Специально для тебя взял. Десять упаковок Доширак. Вот инструкция по выживанию, аптечка. Думаю, разберешься». «Вот так просто? Взять и бросить меня тут умирать? Я ведь ни при чем, понимаешь? Ни при чем!» Ян не знал, сможет ли вернуться обратно Ведь так далеко даже с учителем не уходил. Но в тот момент, когда защелкнул браслет на руке Власа, решил, что все сделает сам. «Береги себя», — сказал он, и тут же совершил прыжок в будущее. Его выбросило в ночь. Рядом раздались голоса. Опять бросок. Яркое солнце. Бросок. Ночь. Новый бросок. И вот уже снег. Ян еще раз прыгнул и, вывалившись, посмотрел на свой браслет, чтобы сориентироваться, где он. В груди все похолодело. Браслет не работал. Даже не понял, когда это произошло, до момента, когда ушел от Власа или уже позже. Запаниковал, совершил прыжок, а потом уже не понимая, куда идет в прошлое или в будущее, начал метаться. И чем больше паниковал, тем запутаннее становились его следы. Лишь спустя час бесконечных переходов вывалился в реальный мир и, чуть ли не рыдая, пополз к дереву. У него ничего не было, ни огнива, ни даже ножика. Все отдал Власу и теперь сам оказался на его месте. Страх поселился в его сознании. Поднялся и сделал новый прыжок, а потом еще и еще. Это могло продолжаться вечно. Я остановился, попробовал успокоиться и вспомнить, как много лет назад в него попала пуля ворона. Выдохнул и постарался прокрутить время вперед. Но ничего не получилось. Теперь мог только совершать прыжки. «Я вас подвел», – вспомнил своего учителя Силантьева. «Нет, я ведь отправил в тюрьму времени Власа. Правда, и сам в ней оказался». Стало грустно, что не увидит Валю, а ведь хотели после операции отправиться в Планетарий, что на Садово-Кудринской улице. Я напустил руки, ему стало как-то все равно. Уже понимал что обречен остаться тут. Даже не знал, какой сейчас век, может, монголы поблизости, а может, человек еще не покинул Африку. Что бы ни думал, первая задача – выжить. Эту школу уже начал проходить с учителем, и теперь надо перейти от теории к практике. У него появились силы, знал, что скоро опустится ночь и надо приготовиться. Это хорошо, что у него был непроницаемый костюм. Ян разделся, куда попал было лето, сложил все вещи в заплечный кейс для еды и, долго не думая, стал искать палку, которая послужит копьем. Задача выжить отвлекла от мрачных мыслей. Через пару часов в животе заурчала, но было не до этого. Надо соорудить настил из веток и листвы, и уже утром подумать, что дальше. Первая ночь была ужасной. Слушал шорохи, видел, как пробежал зверь, похожий на лесу. Где-то трубила лень, небо только порозовело, а птицы уже подняли крик. А еще эти москиты, их звон в ушах, как психологическая атака, не давала сосредоточиться. Но уже к концу второго дня удалось развести огонь. Понимал, что это не самое лучшее, но ему удалось вынуть из дупла несколько яиц и, зарыв в горячую залу, довести их до съедобного состояния. Сейчас лето. Я на месте будущей Москвы. Тут никого нет, по крайней мере, не видел огней костров, дорог и голосов людей. Надо оставить метку для эвакуации, а для этого подойдут горы. «Итак, что известно?» Ян закрыл глаза, так всегда делал, когда надо было вспомнить, что видел. И вот перед его глазами всплыла страница из инструкции по выживанию. Крымские горы – 1485 километров. Южный Урал – 1580 километров. Кавказ – 1619 километров. Хибины, 1773 километра. Это все ужасно далеко, а то, что близко, это искусственные пещеры. Они появятся намного позже. Каменоломни. Если даже так, они ведь все равно имеют выход на поверхность. Надо попробовать. Ян прокрутил в голове все, что знал о них. Сяновская каменоломня – пожалуй, была самой близкой. Это где-то за кольцом, вроде как Каширское шоссе. Да, смешно. Шоссе, словно тут стоят столбики, обозначающие, что будет в будущем. Посмотрел по сторонам. Это был сплошной лес, где можно было заблудиться уже через сотню метров. Задача номер один. Надо найти еду. Задача номер два – одежда, а для этого придется научиться охотиться. Вот влип. Силантьев, если спасет меня, то точно прибьет. Но сейчас было не до этого. Он попал в тюрьму времени, и для начала надо было выжить. Валя волновалась. Машина скорой помощи остановилась, открылась дверь, вошел инквизитор Любовцев Руслан. «Живы?» – спросил он, посмотрев на двух охранников, что лежали на полу. «Да, я их шокером. Минут через пять придут в себя», – сказал Гордеев, один из странников, что присоединился к операции. «У нас все готово. Валь молодец, не растерялась». «Хорошо. Проверим синхронизацию по пиос. Селанте включил свой браслет и посмотрел на три зеленых сигнала. «Я готов!» «И я!» «Я тоже», — ответила Валя, и уже в следующую секунду они очутились в другом времени.